КРУЖКА На столе дымились калачи. Тамара налила чай Рите и себе. «Разбавить?» «Нет, спасибо. Я тоже кипяточек люблю, чтоб обжигала». Тамара отхлебнула из чашки. «Постой, а ты что это, из треснутой чашки пьешь? Удивилась Рита. «Ну да», — смутилась подруга. «Это же та самая, помнишь? Я рассказывала». Рита молча глядела на подругу. «Ну, мне Степан подарил». Да, эту историю Рита знала, как и целиком всю историю любви Тамары. Столько лет прошло. А сколько же действительно лет? «Тамар, я все понимаю, но из треснутой посуды пить нельзя. Не надо, не к добру. Ну вот и посмотри, что получается. То одно, то другое». «Да, в последнее время жизнь Тамару не баловала. Артрит замучил, сердце пошаливало. На тумбочке неровной горкой стояла кучка лекарств. Так ведь и возраст, трита. ну что поделать, не молодые уже. А Витька? У сына Витьки все тоже как-то в последний год не клеилось. Неприятности на работе. Пришлось уйти в другой автосервис, а там и зарплата ниже». С женой Людкой развелся, квартиру разменяли. Но пришлось продать еще и дачу, потому что Людке с двумя детьми в однушке тесниться не пристало. По выходным раньше Тамара приглашала внуков к себе, а теперь Витька сам стал папой выходного дня. Забирал иногда он их здесь, у Тамары, поэтому она видела, как тоскуют дети и как грустные ледышки поселились в глазах у сына. Все это знала и Рита. Именно поэтому она так расстроилась, увидев треснутую кружку. «Нельзя пить из треснутой», — повторила она. «Она мне дорога, как память». «Никакая память не стоит того, чтобы жизнь распадалась». «Ну что ты, память, память! Столько лет прошло, он-то про себя часто вспоминает». «Не знаю», — поджала губы Тамара. «Я ж запретила ему писать». «Ну вот, а ты чашка, выбрасывай». Тамара чашку выбрасывать не дала и поспешно убрала реликвию в шкаф. «Хорошо, я не буду из нее чай пить, просто хранить буду». Дома Рита открыла интернет. Год назад сын заботливо провел к ней в квартиру всемирную сеть и подарил ноутбук. Сначала было сложно. Приходилось звонить родственникам каждые пять минут. То пропадала связь, то закрывались все окна. Сын заботливо перепоручил работать специалистом по связи с миром, внуку Павлику. И Павлик ответственно объяснял бабуле, что и с чем надо законектить. Постепенно звонить приходилось все реже. И сейчас Рита вполне себе спокойно могла обходиться без помощи по несколько дней. Теперь у нее появились страницы в социальных сетях, виртуальные подружки, а также много интересных людей в друзьях. Одна из них, Мирослава, была специалистом по фэн-шуи. Рита открыла знакомую страничку и принялась крутить мышкой колесика вниз. «Где же это было? Ага, вот, нашла. В доме нельзя хранить сломанные и испорченные вещи», – прочитала она. От разбитой посуды следует немедленно избавляться, так как она притягивает негативную энергию в дом. Через пару дней Рита снова сидела у Тамары. На этот раз подруга пила чай из другой кружки. «А я тебе говорю, выбросить надо, нельзя держать в доме», — говорила Рита. «Не дам выбросить. Память!» — упорно стояла на своем Тамара. «Мы с ним пили из этих кружек». А когда расставались, он забрал одну себе, а эту оставил мне. «Давай, — говорит, — хранить и вспоминать друг друга. Это же самое ценное, что у меня есть». Рита все прекрасно понимала. Те полгода, что подруга жила со Степаном, были самые счастливые в Тамариной жизни. Но потом Степану работу предложили в Канаде. Как выяснилось, Тамара – однолюбка, Сколько не пытались ее познакомить с другими мужчинами, никого даже видеть не хотела. Правда, один раз выходила замуж, но брак продлился меньше года, и всего хорошего, что осталось от него, это сын. «А как он сейчас, Степан твой? Давай я найду его в соцсетях, и пусть он подарит тебе что-то другое, новую кружку купит, пришлет по почте. Тогда эту можно будет выкинуть». «Ты с ума сошла?» Тамара насупила брови так, что было ясно. Спорить опасно для нервной системы. «Не надо его искать. Еще не хватало. Узнаю, что пишешь ему, разговаривать с тобой перестану». «Ты что, разошлась?» «Я ему человеческим языком бы объяснила, как и что. Так, мол, и так. Не хотели тебя тревожить, но у нас просьба». «Нет, потому что семья у него». «Да при чем тут семья? Мы что, в семью его полезем?» А вдруг он подумает, не весь что? «Нет», – отрезала Тамара. «Давай я найду точно такую в интернете. Не найдешь? их больше не выпускают». Рита взяла кружку в руки. Внизу была синяя печать фарфорового завода. Да, кружки точно лет пятьдесят. Непонятно, каким чудом она за столько лет уцелела. «А я поищу», — сказала Рита и сфотографировала кружку на телефон. «Сейчас в интернете все есть». Дома Рита до полуночи листала всевозможные каталоги с посудой. Кружки на любой вкус, имена и картинки, праздники, знаки зодиака, предсказания. «Вот эту ей подарю с надписью «Старая клюшка», — улыбалась Рита. «Нет, ту посуду надо искать в других местах». Сначала позвонила сыну. «Да ты что, мам?» – удивился сын. «Сейчас что угодно сделать могут. Хочешь, с твоей фотографией кружку изготовят за пять минут. А хочешь, и форму любую заказать можно. 3D-принтеры есть, хоть в форме гуся». «Не надо гуся, надо той самой фабрики». «Но где ж сейчас взять такое, только если у коллекционеров есть?» На сайте коллекционеров Рита нашла ветку «Посуда-антиквариат». Там были выставлены разные старинные изделия. «Красота!» – вздыхала Рита, разглядывая необычные кружки и чайнички. «Из таких, небось, еще сам Николай II пил». Потом она присмотрелась к стоимости, которую запрашивали коллекционеры за посуду, и поспешила закрыть страницу. Это сколько ж мне пенсии отложить придется, чтобы чашечку купить? Тут Риту осенила. Она вспомнила, как недавно невестка продавала старую шубу и отправилась на сайт Авито. Но и на Авито ничего похожего не продавалось. Тогда Рита достала телефон и посмотрела на изображение сфотографированной вчера кружки. Через 10 минут на электронной площадке в разделе домашний инвентарь красовалось объявление: "Куплю кружку точно такую, в хорошем состоянии, за вашу цену". Когда объявление было одобрено модерацией, Рита вдруг забеспокоилась: "За вашу цену это, пожалуй, перебор. А что, если они загнут стоимость?" как те коллекционеры». Но только она собралась перейти во вкладку «Редактирование», как на объявление пришел ответ. Продавец по имени Алексей уверял, что у него есть именно такая кружка и предложил созвониться. «Она у вас точно такая?» допытывалась она через пять минут по телефону. «Да», – отвечал молодой человек. «Давайте я вам фотографию пришлю». она точно без трещинок», Не унималась Рита. Вы мне ее со всех сторон снимите? Хорошо, согласился парень. Через пару минут Рита разглядывала фотографии в телефоне. Да, кружка точь в точь, как у Тамары, только целая. Ох, как же теперь про цену спросить! Неужели возьмет дорого? Вот Дуреха, но кто же так пишет объявление? Но на удивление парень деньги брать отказался. «Да что вы, я вам так отдам!» – улыбался он, когда приехал к Рите с коробочкой. «Я все равно собирался старую посуду выбрасывать. У нас квартира от дедушки осталась. Там еще целый сервис есть. Вам не надо?» «Нет, не надо», – вздохнула Рита и уговорила парня взять пятьсот рублей. «Возьмите, вы же на проезд тратились». Вечером Рита сама разливала чаю Тамары. У подруги снова шалило сердце. Врач прописал покой. «Ты лежи, лежи. Я немножко посижу. Приедет к тебе сегодня Витька». «Приедет». Я, как ему про скорую рассказала, сразу хотел приехать. Еле уговорила с работы не срываться. Пользуясь случаем, пока подруга лежала на диване, Рита осторожно достала треснутую чашку из шкафа и поставила на ее место целую, старую положила в сумку. Через полчаса, когда прибыл Виктор, Рита попрощалась с Тамарой, пожелала поскорее поправиться и вышла. К себе домой треснутую чашку нельзя, фэншуй плохой. Долго сомневаясь, Рита оставила ее возле мусорного контейнера. Потом, еще подумав, Написала парню Алексею, у которого купила замену: Я все-таки готова забрать ваш сервис. Вечером она набрала в поисковике Сафронов Степан. Канада. Через десять неудачных ссылок интернет привел ее на страницу Степана. Это был он, сомневаться не приходилось. Конечно, сдал волосы седые, и борода, и лицо как будто расплылось. Но глаза – точно его. Рита их хорошо помнила. Добрые, с искринками. Больше фотографий на странице нет. И вообще никаких данных нет. Ни про жену, ни про детей. Фотография тоже будто старая. Качество плохое. В клетчатой рубашке, на природе. Радостный Степан всем своим видом излучал позитив. И не было ни одной причины, чтобы не написать ему. «Здравствуй, Степан. Я Маргарита Кленова. Возможно, ты меня помнишь. Я подруга Тамары Авдеевой. Степан, я заранее прошу прощения. У меня немного странная просьба». Нажав «Отправить», Рита погрузилась в размышления. Она не знала, правильно ли делает. Знала только, что хочет как лучше. Два дня ответа не было. Рита проверяла сообщения каждый день, но Степан не появлялся в сети. На третий день, вечером, она увидела, что пришло сообщение. Ровно в эту же секунду зазвонил телефон. Звонила Тамара. «Рита!» – плакала она. «Я нашла кружку. Ты ее поменяла». «Тома!» – ошарашенно отвечала Рита. «Не расстраивайся. Она точно такая же, только целая». «Послушай, если ты так, давай я поменяю обратно», – растерянно говорила Рита, соображая лихорадочно, почему продавец Алексей так и не перезвонил. «Она не целая», – всхлипывала Рита. «Она больше не целая. Я нечаянно уронила ее, и она снова треснула, точь в точь на том самом месте». «Ничего себе», – удивилась Рита. «Так ты из-за чего плачешь? Что кружка другая или что треснула?» «Я из-за тебя расстраиваюсь. Ты так переживала, беспокоилась, а я все испортила». «Да ладно!» – проговорила Рита не своим языком и нажала отбой. Глаза ее уставились на экран. В сообщении со страницы Степана ответили. «Здравствуйте, Маргарита, я Хельга». Дочь Степана Сафронова вынуждена вам сообщить, что папы нет с нами. Два дня назад он ушел из жизни.